Глава 27. Сигнала бедствия. Часть первая. Когда стены падут, и потеряешь ты все, что имел, семья станет опорой твоей, а семье опорой будет и будет род племя ее. Семья. Это было не то слово, в котором я сильно нуждалась, или понятие, к которому была сильно привязана. Я никогда не знала своего отца, довольно редкая ситуация для кобылки, растущей в сто или два. Когда моя мать была в моем возрасте, она проводила большую часть своего времени, будучи, ну, есть разные слова, которыми я описала бы других пони. Но это была моя мать. И для нее я выбрала слова неразборчивая и выпивающая. Взрослела я в компании своей матери, но большинство моих воспоминаний о ней сводилось к фразе «сиди тихо, пока взрослые разговаривают». Однако она научила меня играм. И даже несмотря на мое осознание, а тогда я все еще была пустышкой, того факта, что играла она со мной скорее ради того, чтобы самой не умереть со скуки, нежели от желания повеселить меня, я все равно хранила в памяти каждый радостный момент игры с ней. Будь то настольные игры или стратегии, да что угодно, что только могло предложить нам стоило. Но даже тогда я не думала о нас как о семье, в том особом значении этого слова. Теперь же, через пелину боли я поняла, что все начало меняться. Точнее, уже изменилось без моего ведома. Когда обезболивающе перестало действовать, а адреналин прекратил поддерживать меня, я смогла почувствовать, как же на самом деле болело мое тело. Бинты помогали и, вероятно, спасли меня от обильного кровотечения из глубоких ран на груди. И все же, продолжая толкать себя вперед, будучи раненой, я не нанесла ущерб далеко не только своей магии. Но теперь я была с друзьями. Это давало чувство защищенности и безопасности. Наконец-то мое тело могло расслабиться и просто болеть. Вельвет Меди переключилась в режим мамы доктора, едва только увидела меня. Теперь, когда я перестала мысленно обнюхивать ее между задних ног, то обнаружила, что меня умиротворяют ее беспокойные хлопоты, Особенно если учесть, что она справлялась с материнством намного лучше, чем моя настоящая мать. По правде говоря, эти пони стали моей семьей. Семьей в том глубоком смысле этого слова, когда ты чувствуешь себя дома не от того, что где ты находишься, а от того, кто с тобой рядом. И у моей семьи намечался неприятный разговор. «Но она же зебра!» — воскликнул Стилхус. Он хранил молчание, пока стена не осталась далеко позади. А когда мы приблизились к руинам кофейни чашкой Явы, Стил Хоффс наконец решил поставить все точки над «и» по поводу нашей спутницы и ее присутствия, а я, ответив, что это просто-напросто моя подруга, совершила большую ошибку. «Да, зебра!» — ответила я, валясь с ног от боли по всему телу. Дыхание мое было неглубоким, и создавалось такое ощущение, будто я все время тону в тот момент, Я мечтала о ванне, которая помогла бы мне смыть всю кровь со своей шкуры, вымыть из бока этот жгучий порошок и, наконец, избавиться от мелких кусачих насекомых, которым каким-то чудом удалось проделать весь путь со мной. Также я мечтала о кровати, которая была бы хоть немножко мягче цемента. И ссора — это последнее, в чем я тогда нуждалась. Подруга, так хорошо пустившая тебе пыль в глаза, что ты стала ей доверять. предположил Стилхуфс, а им нельзя доверять. Ксенит, которая просто шла за нами подальше от стены и рабских ям Филидельфии, хранила благоразумное молчание. Но сейчас, уязвленная и, возможно, ободренная моим заверением в дружбе, зебра возразила, — война давно отгремела, и я в ней не участвовала. Полоски на моем теле еще не делают из меня вражеского бойца, равно как и твоя броня не делает из тебя солдата армии Найтмермун." «Блестяще!» «Армии принцессы Луны!» — резко сказал стальной рейнджер, который и вправду принимал участие в отгремевшей более двухсот лет назад войне. «Таким, как ты, запрещено даже упоминать это имя!» Он повернулся ко мне и спросил. «Литл Пип, что ты вообще собираешься делать с этой зеброй? Только не говори мне, что действительно собираешься оставить ее в нашей команде!» «Святые конюшни!» — вмешался разговор в разговор меди. «Конечно же нет! К тому же, это было бы просто глупо путешествовать с существом, чей рот деградировал в плотоядных дебилов. Ксенит остановилась, уставившись на угольно-черную единорожку в изумлении граничащимся негодованием. — Или... погодите, это же не зебры, — как бы невзначай закончил Вельвет, — это же гули. — Теперь уже Стелхуф остановился. и готова поспорить, что сейчас под шклемом скрывался его осверепевший взгляд. Ксенит, которая все еще пребывала в замешательстве, фыркнула и медленно, в своем экзотическом стиле, спросила Вельвет. — То есть ты считаешь, что я похожа на Гуля? Я опустила голову. Обстановка накалялась слишком быстро. Вельвет Емеди широко раскрыла глаза, как только поняла, каким именно образом Ксенит восприняла ее фразу. — Нет, конечно же нет. Заверила на зебру, а затем уклончиво намекнула. Хотя, есть здесь кое-кто, пахнущий похоже. Ксенит понюхала свою шкурку. Я закатила глаза, а затем просто, чтобы убедиться, понюхала свою шкурку. И у меня перехватило дыхание. От меня воняло. Каламити, ожидавший нас чуть спереди кофейни Явы, взмыл в воздух, сжимая гром спидфайр. Рядом с дверью кофейни валялась вывеска, на которой был изображен жеребец. Он был молочно-белого цвета, с волнистой, светло-коричневой, с небольшими вкраплениями черного гривой. Его китимаркой была дымящаяся чашечка заваренного кофе. Но когда мы остановились, Каламити решил сам нас встретить. Он приземлился рядом со мной, убрал свою зачарованную крупнокалиберную винтовку в чехол, недавно приделанный к боевому седлу, протянул к синит копыта и попутно улыбнувшись сказал: «Здраво». Мне захотелось рассоловать его, хотя обычно. «При виде жеребца у меня такого желания не возникает». Ксенит выглядел несколько ошарашен. Она неуверенно протянула свое копыто, но как только Каламити схватил его обеими ногами и энергично потряс, отпрянула назад с круглыми глазами. «Рад встречи! Я тип Каламити!» Передняя копыта зебры все еще продолжало трястись, хотя Каламити его уже больше не сжимал. «Добро пожаловать в команду!» «Так просто?» — с опаской спросила она. Не сводя глаз с Каламити, будто в жизни пегасов не видала. Но я внезапно осознала, что, скорее всего, и впрямь не видала. «Да?» — ответил Каламити, продолжая улыбаться. «Я смотрел на тебя через прицел. Литл Пип тебе явно доверяет, а мне больше не нужно». «Да», — сказала Лилет, тяжело вздохнув. «Потому что суждение Литл Пип стали достойны Селестии с недавнего времени». Она смотрела на мои травмы с растущим беспокойством. «Хорошо, хорошо, признаю». Это был дурацкий план, — сказала я с отчаянием взглянув на Рузи. Мне очень жаль. Я с самого начала знала, что там будет тяжело, и не хотела вас стягивать во все это. Знаю, нам следовало держаться вместе, а мне доверять вам в том, что вы сумеете о себе позаботиться. Вместе мы сила. А я без вас — ничто. Я упал на колени, от внезапно охватившей меня усталости. Рок вельвет засветился взмахом копыта она попросила всех замолчать и отойти. Мгновение спустя моя черная подруга ахнула. Богинь милосердный, Литл Пип, что там с тобой произошло? Я лежала, растянувшись на матрасе, в комнате, которая когда-то была детской, а Тремеди тем временем стоял на коленях близ меня. Мы оккупировали многоквартирный дом, который когда-то делил жилой квартал в Филидельфии с Явой и его чашками. В соседней комнате я видела своих друзей. Каламити сортировал всякие мелочи, которые отыскал в квартире. Ксенит готовила, а Стилхуфс негодовал. «Интересно, чё ради они вообще старались?» — размышлял Каламити вслух, глядя на доски, которые отковырял от двери с час назад. и Их мы пустили на двери для костра. Того, кому хватило решимости и умений бросить вызов городским руинам, пары деревяшек не остановишь. С чего тогда вообще заколачивать дверь? Ксенит нашла несколько кастрюлей и теперь готовила на огне, Что-то очень вкусно пахнущее. Несколько кастрюль стояли рядом с ней, ожидая своей очереди. Я же дивилась нашей удаче, так как с того самого момента, как рассталась с Хамейдж, ощущала острую нехватку умелого шеф-повара. Я вздрогнула. Хамейдж была в смертельной опасности, и я отдала бы все на свете, чтобы увидеть ее прямо сейчас. Но меня... Меня переполняло чувство вины за то, что я ровным счетом ничего не делаю, чтобы помочь ей. «Я проклинала Красного Глаза!» «Ну вот почему он угрожает именно Хамейдж?» «Не думай, что он угрожает именно ей», предположил Каламенти из соседней комнаты. Не считаю, что его цель — диджей Понтри. Чувак в последнее время о тебе только хорошее обещал. Скорее всего, Красный Глаз посчитал его твоим другом, которого ты уж точно захочешь спасти». «Это, конечно, если только он не считает тебя ангелом воплоти, чья цель — спасти всех и вся». — язвительно добавил Стилхус. Да еще ради этого готовый зайти к на куличики, дойдя в итоге до идиотизма. Мне так и захотелось напомнить ему, что Планта предложила старейшин остальных рейнджеров, но вовремя опомнилась. Стилхус никогда не предлагал или убеждал меня взвалить на себя эту операцию, а когда я приняла решение, он просто оказывал мне поддержку. учитывая все его предыдущие разговоры со старейшиной Блюбери Сейбр, подозревая, что он бы поддержал меня, даже если бы мое решение предполагало сказать ей сесть на мой рок и покрутиться. Я перевела взгляд со Стилхувза на Каламити, снова пораженная той огромной разницей между ними в делах, касающихся поддержки. Каламити был верным, а Стилхувз был послушным. Не обязательно мне, а вообще кому угодно, кого он выбрал себе в командиры. Он оставался солдатом даже сейчас. Вилеет Ремиди провела надо мной своим светящимся рогом, еще раз, чтобы убедиться в том, что не пропустила ни одной раны, травмы или чего-нибудь еще. Как и предполагала, мое сломанное ребро и пробитое легкое вызвало у нее наиболее бурную реакцию, включавшую в себя целую череду косых взглядов в сторону ксенит, которую не смог бы превзойти даже Стилхуз. Однако она похвалила зебру за то, что та не давала мне никаких лечебных зелий, выразив уверенность в силе своих лечебных заклинаний. «Литл Пип!» — воскликнул Вельвет, проводя своим рогом над моим хвостом. Она наклонилась поближе и спросила взволнованным, полным сочувствия голосом. «Как тебе вообще могли ранить в это место?» «Я тут ни при чем!» — послышался голос ксенит из соседней комнаты. «Что?» — спросил Каламити, напряженно подняв глаза. «Кто там и куда ранил Литл Пип?» Я закрыла свою мордочку копытами, чувствуя, как мои щеки начинают краснеть от смущения. — Не твое дело! — жестко ответил Вилет, доставая из своих сидельных коробок медикаменты, коих каламите нашел целую кучу, обшарив дом. От того, что мое беспокойство за Хамедж принесло с собой размытые видения о великолепной серой единорожке, целующей эту ужасную рану, дабы она прошла, стало только хуже. Тактично возвращая нас к нашему предыдущему разговору, Велевит предложила. Я знаю, что ты беспокоишься за Хамейджа, но не давай беспокойству брать над собой верх. Не забывай, что пока красный глаз не исполнит свою угрозу, у него есть чем тебе угрожать. Но если он воспользуется этим, то в итоге получит лишь злую Литл Пип. И если он хотя бы наполовину такой же умный, каким ты его себе представляешь, то ему хватит мозгов понять, что ему совсем это не нужно. Я прикусила нижнюю губу. Каламити встал и потряс головой. «Не хочу вас волновать, но...» Пегас сделал неловкую паузу, закинул свое копыто на свою оранжевую гриву. «В общем, я считаю, что ежели он и поместил миг заклинания в башню Тенпони, то сделать это должен был еще до того, как ему в голову взбрело использовать тебя. Так что, если чего и мешает ему воспользоваться им, так это сделка с тобой». «Значит, ты думаешь, что он воспользуется им, как только узнает о смерти богини? Спросила я, нахмурившись, такого поворота событий я себе даже представить не могла. То есть, если я это сделаю? Каламити поправил свою шляпу. И точно не знаю, но диджей понтри свой взгляд на происходящее, а еще много слушателей, сказала Каламити с еще более хмурым взглядом. Большинство известных мне диктаторских режимов на че так не пойдут, чтобы избавиться от таких вот несогласных голосов. Я уже было хотела спросить Каламити. Сколько диктаторских режимов он знает, но слова так и застрели мне в горле, как вспомнила то, что он мне как-то сказал. Ты им не верь. Анклав заинтересован в том, чтобы делать из любого, кто взбрыкнет на их идеалы чудовищ. Так что я просто кивнула, взглядом пытаясь показать поддержку. — Стерн резал языки всем, кто плохо отзывался от красном глазе! — напомнила мне Ксенит, произнеся имя Грифины с особым отвращением. Я провела несколько лет, не произнося ни слова, чтобы своего не лишиться. И добавила. Славно, что теперь наконец-то могу свободно им пользоваться. Но теперь, когда мы все вместе, я не понимаю, почему бы нам не пойти и не вывести его на чистую воду. Ворвемся, смешаем ему все карты. Короче, им кончим ему. Пробурчал Хус. Во-первых, достать его будет непросто. Старейшина Блюбери Сейбра была права на этот счет. Красного глаза хорошо охраняют. и в случае чего он даст деру, еще до того, как мы доберемся до него, — сказала я, глубоко вздохнув. Чего я не сказала, так это того, что была неуверена, хочу ли рубить на корню его план. Ведь я не хотела рушить результаты его долгих трудов. Конечно, я хотела освободить рабов, но это можно было сделать и другим путем. Так ведь? Селестия, жги! Мою моральную позицию было проще понять до того, как я осознала, что гадский ублюдок был также и прав, насколько это можно понять. Он строил светлое будущее, ну или, по крайней мере, нечто наподобие, его жертвуя на это все, начиная со своего дома и заканчивая свободой. Я вспомнила свой разговор с наблюдателем относительно добродетелей, которые, без того, что он назвал искрой, теряли свой истинный смысл, становились искаженным подобием самих себя. Я нашла в красном глазе еще одну щедрость, Даже щедрость могла пойти путем зла и особенно когда раздариваешь направо и налево то, что тебе не принадлежит. Ты что, действительно веришь, что у красного глаза есть мега заклинание? Смеялся Стилхус. Я нахмурилась. Не разорвавшаяся жарбомба? Когда же он ее нашел? Вопрошал Стилхус. Где? Об такие штуки на дороге не спотыкаются. Я. Вильветри, Меди и Коламите обменялись взглядами. — О, проклятие! — простонал Стилхуфс. — Стил Что вы натворили? За нашими объяснениями последовали несколько долгих минут, окутавшись здание тишины, если исключить треск огня и бульканье кастрюль. — Вы отдали! — Жарбомбу, новая плузя! — взорвался Стилхуфс, начав мерить комнату шагами, делая звонким взахом своего закованного сталь хвоста, «Акцент на каждом слое. Городу, печально известному своей торговлей, с работорговцами красного глаза?» «Агась! Кому из вас, придурков, пришла в голову столь замечательная идея?» Я молча копала своих воспоминаний. Я вспомнила свою озабоченность вопросом отправки освобожденных рабов в новую плузу, но никак не могла вспомнить ничего, связанного с передачей им мегазаклинания. Каламити поднял копыта всей своей мордочкой, выражая глубокую досаду. — Сайт от тебя и называют Каламити, — спросил Аксенит. Вилетремиди села рядом с Пегасом. — Вы вообще понимаете, что новая плуза существует благодаря красному глазу, а? — вскипел от злости Стилхувс. Его шлем повернулся к нам, обнаружив лишь пустые взгляды. — Этот городишко умирал от жажды до того, как пришел красный глаз и дал жителям водный талисман. Вы должны были понять, что город в долгу перед ним. — Звеняй, дружище, этого я не знал, — покачал головой Каламити, выражая искреннее удивление. Я, тем не менее, чуть ли не простонав, закрыла глаза копытами. — Я видел, как дар нашего стойла был разделен, как водный талисман был отдан боровшемуся с трудностями городу, который теперь знает радости чистой прозрачной воды. — смерть Хаммейдж... была вопросом времени, и ответственность за нее полностью лежала на моей совести. Пибак не переставал щелкать, не давая мне забыть, что вода, в которой я мылась, была радиоактивной. Вельвет Меди приготовила дозу антирадина, чтобы я приняла его, как только вылезу из заряпанной мерзкими пятнами ванны. В пустоши чистая вода была большой редкостью, и даже те, у кого она имелась, едва ли стали бы расходовать ее на принятие в ванну. Если, конечно, они не живут в местах, имеющих водных талисман, наподобие башни Танпони, здесь же в руинах Филидельфия, фанила вся вода, без исключения. Щелка не напомнила мне, что недели, проведенные мной в эquestriйской пустыше, во многом были удачными. Мне не приходилось делать большинство из самых отвратительных вещей, с которыми многие пони встречались каждый день, например, пить радиоактивную воду из толчка от стены. Отделявший ванную от гостиной, мало что осталось, так что я, по сути, мылась у всех на виду. Ксеница все еще возила со своими кастрюлями. Вельвет, пытаясь усидеть на двух стульях, помогала мне отмывать места, которые я обычно мою, используя магию, и приглядывал за Каламити. Он же, отыскав в других квартирах разбитые радиоприемники, пытался из их деталей собрать хотя бы один рабочий. Стелхов скараулил входную дверь. И вот радио, отремонтированное Каламити, ожило. «Еха! Привет всем пони Филадельфии! С вами Диджей Пон-3, проливающий свет даже на самые темные уголки кистрийской пустоши. Сигнал не остановить! И благодаря детке из 2 послание теперь достигает даже запертых в этой селестии забытой хреновой дыре душ. Похоже, наша отважная обитательница Стоила ворала самый центр работорговческой движухи красного глаза и наставила старому ублюдку здоровенный фингал в форме потери половина дирижаблей». и небольшой армии работорговцев. И это не говоря уже о распылении тварюги из кратера. Мало того, она сбила спесь с правого копыта красного глаза, грифин и стерн, и даже это еще не все. Наша маленькая героиня пустоши, наша дарительница света, пробрыкнулась прямо сквозь стену, построенную красным глазом вокруг филидельфийского радиоэфира, принеся мое скромное послание в тот край, которого я никогда прежде не мог достичь. — Спасибо тебе, обитательница стойла! Я, простонав, погрузилась глубже в ванну. Восторг, который я почувствовала, услышав голос хамейдж, конечно же, измененный, здесь, в этой страшной дыре, боролся с смятением и унижением, что я чувствовала, слыша, как мой самый большой в жизни провал описывается, словно блестящая победа. Я этого не заслуживала. — Если повстречаете нашу дарительницу света, передайте ей большое спасибо! Ее нетрудно будет узнать, если зебра, спасенная ею из рабства во время последней проделки, составит ей компанию. Всем же остальным, кто еще трудится в Филадельфии, хочу сказать, наши сердца с вами и тяготы ваши не были позабыты. Кроме того, хочу вас немного обнадежить, зная нашу дарительницу Света, я сомневаюсь, что она уже закончила с красным глазом». Ксенит ставилась на радио, медленно моргая. «Откуда он так много знает?» — спросила она. Мы перешли ров и покинули пределы стены менее трех часов назад. Потом посмотрел на моих друзей. И почему не упомянул о вас? Победа в основном ваша заслуга. Вы освободили нас, и за это я больше всего благодарна вам. Пустяки, чего ж там, хихиху, -хи Каламити. Потому что мы просили э, диджея Понтри не упоминать нас, промурлыкала Вильветри Меди. Все почести должны доставаться исключительно Литл Пип. Я застонала. Это был заговор. Я уже было встала, чтобы сказать кое-что, но вельвет закрыла копытом мой рот и прошептала мне на ухо. Да. И, боюсь, я не позабыла о том моменте с амбарными дверьми. Она улыбнулась, увидев, как я рухнула под напором охватившего меня стыда. Голос диджея пон продолжал сообщать новости и давать советы Пони по всей пустоши. Я почувствовала зноб, слыша, как она... Открыто обращается с нами, даже не подозревая, что их грозит смертельная опасность. Предупреждение для всех, кто путешествует по центральной эквестрии. Держите свои копыта подальше от окрестностей Поневиля. Я получаю множество сообщений о пожаре в задней оконечности Вечно Дикого Леса. Похоже, он распространяется медленно, но все-таки и сам он, и дым вынуждает некоторых неприятных обитателей леса двигаться в сторону Поневиля, а пара монстров уже перебрались в город. К счастью, в окрестностях того района живут только рейдеры. Так что бон bon аппетит вам, зверушки!» Ну вот, как ни одно, так другое. Промычал Каламити, подразумевая, что прекрасная долина находилась как раз чуть дальше по Невиле, если идти от леса. Но, к счастью, мы будем пересекать это место гораздо выше уровня земли, следовательно, избежим каких-либо проблем с местным населением. Есть ток, конечно, среди бегущих с леса тварей нет мантикор или чиноподобий, Зная мою удачу и злокозненность эквестрийской пустоши, это будут свирепый дракон. И что же, вот и еще один тяжелый день на эквестрийской пустыши, но у меня есть новости и музыка, чтобы помочь вам его пережить. Так что скажите прости-прощай дурацкому белому шуму и поприветствуйте великолепную музыку. С вами был Диджей Понтри. Замаскированный голос Хамэйч уступил место новым песням из коллекции Диджей 3. Что-то из тех записей, что я спасла, и стоило двадцать девять. А ты мечтаешь?» После ванны я стала чувствовать себя гораздо лучше. Пока в вельве водила своим рогом над моим телом, залечивая легкое и вправляя ребро, меня начало клонить в сон. «Литл Пеп, мы можем поговорить?» «О зебре?» — спросил Стилхус, входя в комнату. «Я издала протяжный мучительный вздох. Опять!» Я сделала вид, будто ослышалась, впрочем, неубедительно, и ответила. «Можен грить? Прости, не слыхала о такой?» «Очень смешно!» — сухо сказал Стилхус «Литл Пип, мне нужно поговорить с тобой». «Тебе нужно сходить домой? Хм... Ладно. Мы нужны все вчетвером, чтобы пойти с тобой?» Я несколько выделила слово вчетвером и только потом осознала, что вместе с Пайерлайт нас было пятеро. Где интересно сейчас эта прелестная пташка? Тихо похихиков, Вильветри Меди поднялась и, опустив голову, рысой побежала к стальному рейнджу. Затем, надавив ему на грудь передним копытами и телекинезом снизив его могучий вес, она принялась выталкивать его за дверь. «Прости, Стилхус, сегодня мы слишком заняты спасением Эквестрии». так что с предубеждениями разберемся позже. Как насчет следующего месяца?» Стилху заржал, топнув копытом. «Ты можешь взять в команду одну из них, но даже если я приведу ее с собой, стальные рейнджеры ни за что не позволят ей войти в цитадель живой!» Он смотрел на меня поверх белой с вкраплениями алых и золотых полос гривы вельвет. «Или, может, я не прав? И у тебя больше нет никаких дел в цитадели!» Я опустила морду, понимая, что Гуль-жеребец прав. Старая штаб-квартира Стоилтек была моей первой намеченной остановкой. Также мне надо было кое-что обсудить со старейшиной Блюберри Сейбр. Однако это было не то место, в которое можно было взять с собой ксенит. Наверное, мне было бы легче убедить обитателей цитадели в дружелюбности Аликорна. Ильвет и Миди уже почти вытолкал Стелховза за дверь, когда я наконец промолвил: Стелховс! Я пригласила Ксенит присоединиться к нам, и она будет с нами столько, сколько пожелает. Если для тебя это такая большая проблема, то тебя никто не держит. Начала я, смотря на него очень мягко. Понимаешь, сама Джек предложила Зебре свою дружбу. В ответ я получила неожиданное рычание. Да, И если бы ты только знала, чем это закончилось, ты бы об этом даже не заикнулась. Ого, минное поле. Ладно. Но тем не менее, мне каким-то образом посчастливилось стать лидером этой развеселой шайки пони, и я решил отдать ей шанс. Если ты хочешь остаться с нами, ты сделаешь то же самое. Я не хочу, чтобы Ксенит загадочным образом испарилась за моей спиной. Вельветри Меди издала резкий вздох, услышав мои намеки. Она не знала о моделях поведения, что я видела в воспоминаниях Джек, и шокированно смотрела на меня, не веря в то, что я считала, будто кто-то из нас способен на такое. Я завидовала невинности Вельвет. Стилхуф смолчал. — Раз уж ты с нами, между ней и тобой будет любовь и толерантность. Считай это приказом. Я пристально смотрел на него, давая ему шанс. — Но все же... Ты совершенно прав насчет стальных рейнджеров. Я не буду брать ксенит с нами в здание Стоилтек. То есть нам... снова придется на некоторое время разделиться хотя бы ненадолго стилхвс постоял секунду и твердо кивнул он повернулся и уже было собрался уйти но чуть не врезался в зебру которая проходила мимо держа в зубах прикрытую кастрюльку. они неловко уставились друг на друга но затем как то разошлись или меди отошла назад пропуская ксенит в комнату а затем закрыла за ней дверь зебра опустила кастрюлю на пол и сказала опять я становлюсь ссоры». «Становилась предметом ссоры», — мягко поправила ее Вильвет. «А разве я не то же самое сказала?» — озадаченно спросила Ксенит. «Я прикрыла рот копытом, чтобы скрыть смешок». вельвет и Миди сдалась, закатив глаза. «А это что еще?» — спросила она, указывая на кастрюлю, при этом ее уши отклонились назад. «Надеюсь, там нет никакого мяса?» «Конечно же нет», — ответила Ксенит с немалым удивлением. «Себры вегетарианцы Я считала, что Япон не тоже, разве нет? Я видела, как Вильвет Ремиди почувствовала внезапное облегчение. Она прямо заискрилась от радости. О, да, конечно же! Слава Селести, наконец-то! Она скользнула к Синит и обняла ее за шею передней ногой, очевидно, не замечая, как зебра внезапно напряглась. О, мы будем лучшими подругами, ты и я! Вильвет подалась назад, осматривая ксенит. К тому же Литл Пип не единственная, кому нужна медицинская помощь. Она снова стала привычной мамой-доктором и, стащив матрас с двухъярусной кровати, настойчиво повела к нему зебру. Но попытка заставить ее лечь на него переполнила чашу терпения Ксении. Та отпрыгнула, отбросив при этом копыта Львет с такой силой, что у той на глазах появились слезы, да и саму ее оттолкнуло так, что она чуть было не споткнулась. «Я не люблю, когда меня трогают!» — выпалила зебра. Моргнув, Вильвет и меди упал на круг, прижав к груди ушибленное копыто. У меня внутри все заледенело. Часть меня хотела прыгнуть и встать между ними, чтобы как-то разрядить обстановку. Но ситуация поменялась так быстро, что я даже понять не успела, что произошло. О! -у! Вильвет моргнула и широко раскрыла глаза. О! -у! Она одарила замершую напряжении зебру, преисполненным сострадание взглядом: Ох, Ксенит! Прости, я не знала! Я никому не рассказывала о том, что номер четыре сказала мне про Ксенит, поскольку считала, что не имею на это права. Вельвет же! Это и не потребовалось, она поняла сама, не полностью слава богини, но достаточную часть. Осторожно опустив свое больное копыта, Вильвет Ремеди поднялась и извинилась еще раз. Но на извинениях дело не закончилось, и Вильвет продолжила настаивать на своем. — Я больше не буду просто так трогать тебя без разрешения. Это было некрасиво с моей стороны, но я врач, и мне придется дотронуться до тебя, чтобы излечить физические недуги. — Я сама с этим справлюсь. — усмехнулась Ксенит. Вильвет кивнула головой. — И в этом я не сомневаюсь. Но у меня это выйдет лучше, — сказала она. И это не было хвостовством. После того, как она вылечила мое легкое ребро, сомневаться в ее противе не приходилось. Потом тихо добавила. — Ты заслуживаешь куда лучшего обращения, чем получала в последнее время. Большей частью, конечно же, от других, но и от себя самой тоже. Позволь мне позаботиться о тебе подобающим образом, — тихо промолвила Вельвет. По крайней мере... В меру моих возможностей. Я пришла сюда, чтобы преподнести малышке подарок, а не для того, чтобы получать тычки и уход от пони-врача, сказала Ксеника. Она повернулась ко мне. Я уже было решила сделать вид, что прослушала весь их разговор. Эх, наша семья достаточно разрослась, чтобы потребовался кто-то, кто устанавливал бы правила. Вот только почему этим кем-то должна быть именно я? «Учитывая мой совершенно бессемейный опыт, не была ли я самой неподходящей для этого пони?» «Ксенит», — спокойно начала я, — «в нашей команде мы все доверяем друг другу своей жизни. Каждый из нас заботится о других и использует свои таланты для того, чтобы помочь им». Тут я остановилась, поняв, что ход моих мыслей неправилен избивчив. Я их скорректировала и продолжила. Мы все очень рады, что ты с нами. И надеюсь, что ты останешься с нами до конца. Но понимаешь, быть частью команды означает также идти на некоторые жертвы. Ты сказала мне, что я теперь ответственна за тебя. А это значит, что я должна быть убеждена, что о тебе хорошо заботиться. И вот как я решила сделать это. Позволь Вильветри Ремеди оказать тебе медицинскую помощь, которую она оказывает каждому из нас. Я посмотрел на зебру и добавила. «Если только ты не хочешь сложить с меня мои обязательства!» Глаза Ксенит сузились, но тем не менее она медленно легла на матрас и сказала. «Нет, я не хочу, маленькая пони». Я выдохнула в воздух, который по какой-то непонятной мне причине удерживал до того. В Вельветри меди осторожно направилась к зебре, но когда проходила мимо все еще стоящей на полу кастрюльки, остановилась и принюхалась к ней. «Ксенит». — А что это за подарок-то? — спросила она. — Это восстанавливающий отвар, — ответил ксенит и повернулась ко мне. — Он восполнит магическую энергию твоего Рогга, которую ты так перенапрягла во время нашего спасения. Я моргнула. С одной стороны, это была потрясающая новость. Когда у меня в последний раз было выгорание, потребовались целые дни на восстановление. Сейчас же, когда над нависла угроза со стороны Красного Глаза, Я не могла позволить себе бездействовать так долго. Но с другой стороны, что вообще зебра могла знать о магии единорогов, а уж тем более об уникальных для них недугах? Я знаю много древних таинственных рецептов. Одни для лечения, другие для улучшения или вреда, сказала нам Ксеник. Если у меня будут правильные ингредиенты, то я смогу сварить зелье, которое навсегда изменит и усилит тебя. сделав лучше подготовленный к будущим сражениям. Изменит? что «Что-то я не очень хочу измениться», — подумала я. «Это, конечно, не то зелье, но у меня есть все необходимые ингредиенты, чтобы приготовить похожий эликсир, например, тот, который укрепит твои кости, так что их будет куда сложнее сломать. Я приготовлю, будь уверена, если ты позволишь мне». Вильотремеди скептически усмехнулась. — Не думаю, что это хорошая идея. Как и этот подарок, раз уж на то пошло, — сказала она, и прежде чем кто-либо из нас успел ей возразить добавила, у Литл Пип уже был неприятный опыт со всей этой медицины зебр. Она чрезвычайно восприимчива к ее побочным эффектам. Ксенит посмотрела на нас. Я не предложила бы зелье, вызывающее привыкание, равно как и не предложила бы слишком полную чашу. Зебра хмуро посмотрела на вельвет, затем на меня. Ты только что сказала, что вы делитесь между собой своими талантами. Разве ты не позволишь поделиться моим с тобой? Вильвет усмехнулась тому, что Ксенит использовал мой собственный аргумент так быстро. Зебра вскинула голову. Вы же видели красного глаза. Этот пони усилил себя с помощью машин и технологий. Если малышка действительно выбрала его в свои смертельные враги, то почему бы ей не воспользоваться теми дарами, что предлагаю я? Ведь красный глаз и мой враг. Почему бы мне не сделать этот подарок? Вместо ответа я поднялась, подошла к кастрюльке и сняла крышку. Жидкость внутри имела сладко-приятный аромат, а дымок, вырывающийся изнутри кастрюльки, прочистил мои пазухи. Лишь немного поколебавшись, я начала пить. Моя магия была полностью израсходована. После зелья ксенит и ночи восстановления Я все еще не могла поднять даже пустую кастрюлю, но мне показалось, что я почувствовала, как моя магия начинает возвращаться, и знала один тест, которому требовалось лишь мельчайшая искра магии и внимания. Я положила один из шаров памяти на пол перед собой. Я принесла в жертву все шары из сейфа в битве с Супероликорном, кроме этих двух. Просто я положила их в другую сумку. Я легла, наклонилась вперед, и как только мой урок коснулся шара, Сконцентрировался. Вспышки света прорывались сквозь тьму ночи. Множество камер ловили момент для толпы, пони журналистов и папарацци. Они стояли вперемешку с теми пони, что громко кричали какие-то протесты и держали какие-то плакаты. Моя хозяйка стояла на мраморной лестнице, взирая на них свысока и следя за тем, как отряд полицейских продирается сквозь толпу. Я была одета. В полный комплект доспехов, однако, в отличие от воспоминаний Эпплснека, броня не вызывала чувства клоустрофобии или тяжести. Я фактически вообще ее не чувствовал. Ограниченное зрение лум, который щелкал позади визоров, и запах пота, пойманный в ловушку пони, были наилучшими показателями того, как я была одета. Кстати говоря, запах пота у этой пони был настолько приятным, что никак не могла перестать думать о нем. Еще одним неприятным открытием стало наличие у меня крыльев. Я была в теле пегаски. По обе стороны от меня стояло много пегасов в гладких черными панцирных доспехах, которые я привыкла ассоциировать с анклавом. Когда полицейские прорвались сквозь толпу и начали подниматься по лестнице, я увидела, что они сопровождали зебру, закованную в цепи, окруженную вооруженными пони. Один из них подошел ближе и сказал кому-то позади меня: «Была поймана с поличными в огненных подковах при попытке украсть чертежи антимех винтовки». Зебра протестовала против жестокого обращения с ней. «Вламываться туда мне не было причины, коль была приглашена туда, дурачины!» Ее экзотический голос был похож на голос ксенит, и я узнала странные рифмы, которые, казалось, всегда текли из ее уст. Потом, почти шепотом, Зикора спросила у конвоира, «Всегда ли ты, марионеткой был без причины?» «Я так и знала!» — прокричал сильный знакомый голос сзади меня. Розовая пони-вечеринка вышла в поле зрения, кинув грозный взгляд в сторону Зикоры. «И подумать только, что я позволила тебе втереться к нам в доверие! Ты, ты прохиндейка!» Зикора выглядела обиженной, Пинки Пай не смягчилась, переходя в яростный распев. «Эта пони ведьма злая, злые пляски исполняет!» «Пинки Пай, ты меня не так поняла, и твоя глупая песня сердцу не мила!» «Даже не пытайся загипнотизировать меня, Зикора, я больше никогда!» Пинки Пай вернулся от нее, нахмурившись. «Это был первый раз, когда я действительно видела кобылицу Министерства морали злой, и это было страшно». В полголоса она прорычала. «Я надеюсь, тебе нравятся камни!» Пинки Пай посмотрел на меня, потом оказала копытом на двоих бронированных пегасов справа и слева. «Ты, и ты, сопроводите мою старую подругу!» Прошипела Пинки Пай сквозь стиснутые зубы. До конвоя. Остаток своей жизни Зикора будет гостить в разбитом копыте. Скажите им там, чтобы вытянули из нее все, что только можно. И пусть там особо нет церемонятся! Два пегаса справа от меня поспешили починиться. Пинки Пай указал на меня копытом. И ты, иди за мной! Розовая земная пони топала обратно вверх по лестнице, в то, что я приняла за здание министерства. Моя хозяйка повернулась. и побежала за ней, следуя за Пинки Пай, когда та пересекла просторный темный холл лифта. Там Пинки Пай продолжала ядовито петь себе под нос. Зачерпнет воды из лужи, достанет острый ножик, и тебя врагу покрошит! Она перестала петь, когда мы вошли в кабину лифта. Что было хорошо, так как ее песня неприятным образом совпадала бы с колыбельной версией марша про спрайтов, что играл в лифте. Пинки Пай повернулась и нажала своим крупом одновременно на все кнопки. Лифт отвез нас... к большому офису с огромным панорамным окном, выходившим на контерлот. Пинки Пай грозно прошагала в центр комнаты, потом повернулась, сковывая меня своего рода злобным взглядом, которая заставила думать, что она может порезать меня на кусочки и запечь в кексики. И тут, в одно волшебное мгновение, ее мордочка просияла широчайшей улыбкой. которой, казалось, хватит, чтобы осветить всю комнату. Она широко взмахнула передним копытом и воскликнула, звенящим от радости голосом. «Обманула — Обманула! Стареющая земная пони рухнула на пол от смеха. — Самый лучший розыгрыш! Моя хозяйка хмыкнула и, подойдя к окну, взглянула вниз. Лум начал определять пони и фургоны на улице. Конвой с зикорой уже выкатывал к разбитому копыту Под сопровождением легкобронированных стражников, дополненных двумя пегасами в силовой броне. Я почувствовала, как поднимаю шлем. Моя отраженная в окне физиономия была голубой, с пурпурно-красными глазами и спутанной копной радужных волос. Отражение Пинки Пай появилось в окне рядом. С Зикори все будет хорошо? спросила она с ноткой искреннего беспокойства в голосе. Правда, Дэши? Я видела и чувствовала, что моя хозяйка кивнула. Она училась у лучших тренеров министерства кротости. Я бы не дала добро на операцию, если бы дела обстояло иначе. Пинки Пай кивнула и перелила взгляд на конвой внизу. Он отъехал уже на два квартала. Пинки Пай помедлила, подняла левое переднее копыто и покрутила им в воздухе. Хм! Рейн проигнорировала это и сощурила глаза. «Спасение сочувствующими зебрами-предателями!» «Через три!» «Две!» Пинки-пэй посмотрела вниз с возбуждением. «О, из зикоры получится! Такой классный шпион!» «Одно!» Первый фургон из конвоя с заключенными взорвался во вспышки под ним. Со всех сторон замелькали темные фигуры, освещенные всполохами огня и своего оружия. Рейнбудэш надела шлем. «Началось!» Конец первой части.